Глава восемнадцатая Пробуждение вышло тяжеленьким. Я открыл глаза и несколько секунд тупо пялился в потемневший накат блиндажа, пытаясь вспомнить, какой сегодня день, какой год и как меня вообще зовут. Во рту было сухо, как в пустыне Гоби. В затылке кто-то методично долбил маленьким молотком. Последствия контузии никуда не делись. Они периодически делали вид, будто их нет, но потом снова появлялись в самый неподходящий момент. Потянулся, посмотрел в сторону соседней лежанки. Карась ворочался сбоку-набок, вздыхал, кряхтел и что-то тихо бурчал сквозь зубы. — Миш, сколько времени? — позвал я Старлея. Он поднял руку, глянул на часы. — Рон, 12.00, лейтенант. Вот это мы поспали. Я уже и не помню, когда столько дрых. Я снова откинулся на лежанку, быстро прикинул в уме. Восемь часов мертвого сна. Ничего себе. А пролетели, как одна короткая секунда. Мне даже ничего не снилось. По-моему, просто нырнул в вязкую темноту, а теперь пытаясь оттуда выбраться. Тут же в башке резко появилась тревожная мысль. Сегодня важная ночь. Майор Мельников и моя персональная охота. Либо я вытрясу из гниды все, что он знает о Крестовском, либо... нет, второго либо нам не надо, вариант только один. Выяснить всю возможную информацию, а потом грохнуть его к чертям собачьим. Карась повозился еще пару минут, потом протяжно зевнул, громко хрустнул шеей, почесал грудь и принял сидячее положение. — Ну что, лейтенант, с добрым утром? — Мати его в душу! — мрачно высказался Мишка. — Черт, аж в башке ухает! — Нет, все эти отдыхи — сомнительное счастье. Потом в себя хрен придешь. Он спустил ноги на пол. Потянулся за сапогами. — Обрадую тебя, лейтенант. Раз от пылевой работы на сутки отстранили, угадаешь что мы будем делать. — Правильно. Писать рапорты и отчеты. Котов с нас с живых не слезет, пока мы все наши приключения на бумагу не перенесем. Я усмехнулся. Вот она, реальная правда оперской работы. Киношники любят показывать, как бравые оперативники после жарких перестрелок гульбанят, снимают красивых женщин и живут на полную катушку. Ага, сейчас, разбежались. На самом деле, хоть в моем родном двадцать первом веке, хоть в суровом сорок третьем, самая извращенная, но немаловажная часть нашей работы — бумажная, и она занимает ничуть не меньше времени, чем полевая. А контрразведка — это вообще винтик огромной бюрократической системы НКВД. Чекисты писанину любят больше жизни. — Ну, надо так надо, — ответил я Мишке, сполз снар и начал приводить себя в порядок. Умылся, нацепил портупею, Даже притесался корявым гребнем, который нашелся в блиндаже. Соколов молодой, у него шевелюра, как у фотомодели. Хорошо, что стрижка короткая. А которые спали на соседних лежанках в момент нашего с Мишкой прихода, куда-то испарились. Шинели аккуратно свернуты, и весь мешков нет. Наверное, умчались защищать родину от диверсантов. Оно и понятно. Здесь, в «Свободе», не только группа Котова работает. Ставка Рокоссовского – это огромный сложный механизм, а управление контрразведки генерала Вадиса – его иммунная система. Если прикинуть объективно, то в штабе фронта одних только оперов человек 200, не считая комендантских взводов и войск НКВД по охране тыла. Десятки мобильных групп – Таких же, как наша, круглосуточно шерстят эшелоны, проверяют хутора, вылавливают парашютистов, паникеров и обычных шпионов, которых Абвер перед летним наступлением забрасывают сюда пачками. При этом каждая группа занимается своим делом. Поэтому мы и не встречаемся друг с другом. Я за все время пребывания в теле Соколова особо никого из своих коллег не видел. Через двадцать минут мы уже входили в здание управления, двинули прямиком в оперативную комнату. Я шел и соображал, куда сунуться чтобы выяснить местоположение Мельникова, бегать по управлению, расспрашивать всех подряд, такое себе, попытаться выяснить у Назарова. Этот начнет пытать, на кой черт мне понадобилась подобная информация. Котов? — Ну да. Для начала попробую через него. Капитан нашелся сразу, в оперативной комнате. Он сидел за своим столом, обложенный папками и бумажками. Лицо у него было злющее. Похоже, не только мне и Карасю выпала счастливая возможность писать отчеты. — Явились? — хмуро поприветствовал нас Андрей Петрович. Интонация у него была такая, будто мы успели где-то накосячить, и нам сейчас нехило прилетит. — Вот черт! — тихо буркнул Мишка, подпихивая меня вперед, ближе к Котову. — Начальство хренового настроения, это плохо. — Карасев, что там мнешься? Как девка насиновали ей богу. Котов тут же подтвердил слова Старлея о поганом настроении. Бумажные дела Андрей Петрович не просто не выносит, он от них впадает в состояние перманентного бешенства. Садитесь оба, бумага и перья на столе, подробно описать все, что произошло. С момента, как вышли из управления и поехали к дому лесника, вплоть до появления Карасева с фрицами в кузове. И не забудьте пояснить, каким образом Соколов вдруг оказался в Золотухино. «Товарищ капитан!» «Да это мы до утра!» — начал Мишка. «И что?» — рыкнул Котов, перебив старлея. «Надо будет, сутки проведешь чернилами и бумагой в руках. Сказано отчитаться, значит, садишься молча и отчитываешься». «Да чтоб тебя!» Андрей Петрович, пока ругал карася, случайно задел чернильницу. Она подпрыгнула на месте, к счастью, не опрокинулась но несколько капель упали на одну из папок. — Карачев, что ты мне голову забиваешь? Котов взыркнул на Старлея так, будто это он во всем виноват. — Задача ясна? Не все тебе по полям, по лесам скакать. Это тоже наша работа. Все. Сели, молча. И пишем. Есть — Есть! Браво гаркнул Мишка, но потом все же не удержался и спросил. «Товарищ капитан, а что там с узлом связи?» «Все хорошо». «Хорошо?» — переспросил Котов подозрительно спокойным голосом. «Конечно, хорошо. У нас чертовы немцы под носом чуть правительственный кабель не взорвали». «Почему хорошо?» «Ты, Карасев, лучше говори отлично». «Мишка, заткнулся бы ты уже». Тихо шепнул я Старлею, дернул его за рукав и потянул к столу. Карась, конечно, иногда бывает совершенно непробиваемый. Видно же, Котов чертовски устал. Мы выспались, а он, судя по красным глазам и серому лицу, еще не ложился. Это первое. Второе. Думаю, Котов тоже хотел бы лично взять предателя. Его, как и Мишку, злит тот факт, что нас оставили в штабе писать отчеты. Хотя он, конечно, все понимает. Ну а третье — бюрократия любого доведет до ручки. Это я не понаслышке знаю. Мы с Карасем уселись за стол. Я взял бумагу, мокнул скрипучее стальное перо в стеклянную чернильницу-непроливайку. Нам предстоит отчитаться по трем пунктам. Первое. Взрыв и пожар в доме лесника в свободе, а также найденные в печке обгоревшие немецкие документы. Второе. Ночной бой в лесу и захват двух элитных разведчиков Абвера. И третье. Самое сложное лично для меня. Нужно официально и логично пояснить начальству, какого черта я вообще поперся ночью в Золотухино даже после того, как произошла стычка с фрицами. Сделать это необходимо так, чтобы не сказать ни слова про ампулы Лизу и Скворцову. Карась придвинулся ко мне вплотную, сделав вид, будто тоже макает перо в чернила. Голос понизил до еле слышного шепота. — Леха, что писать-то будем насчет твоего марш-броска в госпиталь? Про стекляшку начальству ни слова, мы договорились. Девчонок не подставляем. Но причину указать надо уважительную. Я кивнул, не отрывая взгляда от чистого листа. Идея у меня созрела еще в блиндаже. Отнаска была гениальной в своей простоте и абсолютно оперской. Пишем, как есть, но меняем акценты. Так же тихо ответил я. Помнишь тот обгоревший список с аббревиатурами, что из печки вытащили? Там было написано «ГСП ЗЛТ ликвидация». Мы тогда в горячке решили, что это приказ ликвидировать кого-то из персонала, и я рванул проверять. А сейчас, анализируя ситуацию на трезвую голову, понимаем, что диверсанты имели в виду ликвидацию самого лесника, а эта ликвидация уже произошла несколько дней назад. «Вы что, издеваетесь?» Котов смял очередной испорченный лист. — Какого черта шепчетесь, как в школе на экзамене? Ну — караселись Ты погляди на них! — Сотрудники контрразведки, оперуполномоченные! — Карасев! — Ты без подсказок не можешь? — Опять Карасев буркнул Мишка. — Как что так сразу я? Он отодвинулся в сторону. Замер, осмысливая мою логику. Потом удовлетворенно кивнул сам себе. Видимо, идея показалась Старлею гениальной. Я снова обмакнул перо и принялся выводить на бумаге гладкую, логичную сказку, слово в слово повторяя придуманную легенду. Рука натренирована по старой работе. Уложился в десять минут. Поставил дату, расписался, отодвинул листок в сторону. Отчет получился сплошное загляденье. И у Котова, и у Назарова не возникнет вопросов. Тем более Золотухина во всей этой истории фигурирует постоянно. Вполне логично. После взрыва и найденных документов мы решили проверить госпиталь. «Эй, ты что, уже все?» — удивился Карасев. Он завис где-то на первых пяти фразах. «Ну-ка, давай, не сиди без дела, на!» Старлей подвинул ко мне стопку листов. «Пиши про лес и фрицев». Пришлось снова заняться литературным творчеством, но тут уже писал как есть, без всяких выкрутасов. Пока мы скрипели перьями, я попытался реализовать еще один пункт своего плана. Мне нужно было узнать адрес. Андрей Петрович осторожно обратился к Котову, который яростно зачеркивал что-то в своем рапорте. — Разрешите вопрос, а где у нас остановилась эта комиссия из Москвы? Ну, те трое с полковником. Капитан поднял на меня тяжелый взгляд. — Тебе какое дело, Соколов? — хмуро спросил он. — Ты у нас теперь в квартирьеры заделался? Пиши рапорт, не отвлекайся. Мне генералу Бадису через час на стол сводный документ класть. А ты ерундой голову забиваешь. Я покладисто кивнул и снова уткнулся в бумаге. Черт. Котов выжат, как лимон. Лезть к нему с глупыми вопросами неразумно. Этот вариант отпадает. Значит, придется искать информацию на стороне. Московскую комиссию из трех человек уровня полковника и майора в Гукар не поселят в сарае. Ими занимается квартирно-эксплуатационная часть. Там и нужно копать. Внезапно дверь кабинета приоткрылась. На пороге появился дежурный сержант. — Товарищ капитан, разрешите обратиться? Лейтенанту Соколову уверено срочно явиться в кабинет майора Назарова. Мы с Карасем переглянулись. Тот ободряюще подмигнул. Я посмотрел на Котова. Дождался его утверждающего кивка. Поднялся, одернул гимнастерку и направился к выходу из оперативной комнаты. Быстрым шагом поднялся на второй этаж, где находится кабинет Назарова. Пока шел, думал, что могло случиться. Зачем я так срочно потребовался майором? Варианты были разные, но все какие-то нерадостные. Неужели все-таки Мельников начал копать под меня? Возле знакомой двери остановился, постучал, дождался короткого «войдите» и толкнул тяжелую створку. Майор сидел за своим столом, уткнувшись в развернутую топографическую карту и водил по ней карандашом. Рядом с ним стоял незнакомый мне капитан, широкоплечий, бритый наголо мужик с перебитым, свернутым набок носом и холодными бесцветными глазами. Вдоль стены рядочком застыли четверо рослых бойцов. Судя по специфической выправке и хищным напряженным лицам, те самые спецы из фронтового резерва, которых Назаров решил подключить к захвату Мельникова. — Лейтенант Соколов прибыл, — доложил я, вытягивая струнку. — Проходи, Соколов. Назаров оторвался от карты, посмотрел на меня. — Знакомься. Это капитан Левин, командир спецгруппы, которая сегодня ночью отправится на встречу с майором. Если он, конечно, вообще майор. Левин мазнул по мне цепким, равнодушным взглядом и еле заметно кивнул. — Ты у нас с этими немцами общался вплотную, — продолжил Назаров, отбрасывая карандаш. — Давай, проинструктируй Левина, как именно вел себя Гауптман. Интонации, манеры, словечки. Группа «Контакта» пойдет в трофейной форме, им нужно отыграть «Бранденбург-800» идеально, чтобы предатель ничего не заподозрил до самого последнего момента. Я подошел к столу, начал методично выкладывать информацию. Левин внимательно слушал, делая пометки в маленьком блокноте. По некоторым моментам задавал уточняющие вопросы. «Все, Соколов, свободен». Назаров махнул рукой, когда мы закончили. — Что там с рапортами? Пишите? — Пишем, товарищ майор. Коротко ответил я. — Вот и хорошо. — Ступай, лейтенант. — Есть. Я развернулся и четким строевым шагом покинул кабинет. Закрыл за собой тяжелую дверь, но не до конца. Аккуратно придержал язычок замка, оставив миллиметровую щель. Звукоизоляция в старом кирпичном здании хорошая, но голоса из кабинета доносились вполне отчетливо. Я опустился на одно колено. Сделал вид, будто обнаружил что-то очень важное на собственном сапоге. На тот случай, если моя застывшая возле кабинета фигура привлечет внимание. Весь превратился в слух. «Добираться нам туда около двадцати минут, товарищ майор». Донесся глухой, уверенный голос Левина. Выдвигаемся в 00.30, берем с собой еще 10 бойцов прикрытия, две полуторки. машины оставим за 2 километра в балке, дальше идем пешком, чтобы звуком моторов не спугнуть цель. Есть предположение, он тоже может явиться раньше. Бойцы оцепляют просеку кольцом радиусом в 300 метров. Я с группой контакта двигаюсь в центр, к сгоревшей сторожке. — Добро, Левин, действуй. — И смотрите там. Эта гнида нужна нам живым. Слишком много вопросов, и все они важные, — ответил Назаров. Я плавно поднялся, бесшумно отпустил ручку двери, позволив замку защелкнуться до конца, и двинулся по коридору. Оставалась последняя деталь головоломки — адрес Мельникова. Вместо того, чтобы вернуться в оперативную комнату к и Карасю, свернул в административное крыло штаба, туда, где располагается квартирно-эксплуатационная часть — кэч. Именно они занимаются расселением всех пребывающих в Ставку чинов. В небольшой комнате, заваленной картотеками и домовыми книгами, За столом сидела молоденькая, миловидная девушка с туго заплетенной косой. Судя по знакам отличия, сержант. Я нацепил на лицо самую обаятельную, немного усталую улыбку, подошел к столу. «Добрый день, товарищ сержант. Лейтенант Соколов, контрразведка». Девушка подняла голову, строго сдвинула бровки, собираясь спросить документы, но вдруг зависла ее глаза округлились, щеки залил густой румянец ой товарищ лейтенант а я вас узнала она прижала ладошки к лицу часто часто захлопала ресницами вы же тот самый соколов который вместе со старшим лейтенантом карасевым живых фрицев из леса приволок а ваш весь штаб сегодня гудит говорят вы их голыми руками взяли а меня варии зовут Девушка покраснела еще сильнее. Варвара, то есть. Да чтоб его. Я мысленно выматерился. Весь штаб гудит. Ну, конечно. А чего я, собственно, ожидал? Штаб фронта — это ведь только на бумаге строго секретный военный объект. А на деле большая закрытая деревня. Писари, связистки, повара, водители, конвойные. Местный солдатский телеграф. В таких закрытых экосистемах работает быстрее и надежнее любой правительственной ВЧ-связи. Карась появился в управлении с двумя немцами. Об этом через полчаса узнала повариха. Она растрепала водили, а тот Варенький из Скач. А я еще дурачок посоветовал коту пустить через конвойных контролируемый слух. Мол, пусть болтнут кухаркам что мы взяли в лесу обычных немецких пехотинцев. Вообще можно было не напрягаться. Штабной испорченный телефон за сутки закономерно превратил встречу с заблудившимися солдатами в эпическую битву не на жизнь, а насмерть где мы с Карасем валили фашистов голыми руками. Но самое поганое, что моя физиономия теперь на виду, Для обычного молодого лейтенанта это был бы звездный час. Ходи, расправляй плечи, дособирай восторженные девичьи взгляды. Но для человека с фальшивой биографией, к тому же находящегося под прицелом пророка, внезапная слова и популярность — это очень плохо. Лишнее внимание чревато возможным провалом. «Чем больше людей меня знают в лицо», пялятся вслед и обсуждают подвиги, тем быстрее кто-нибудь задаст неудобный вопрос. Или чего доброго разыщет какой-нибудь сослуживец Соколова по особому отделу, чтобы поздравить. А я его в глаза не знаю. Эта популярность сейчас нужна, как собаке пятая нога. Я снова мило улыбнулся девушке. Внешне ничем не выдал своего раздражения. Скромно, по-геройски опустил глаза. Нежданную славу нужно использовать на полную катушку. — Ну, голыми руками — это преувеличение, Варенька. Служба у нас такая. Делаем, что должны. А вот вы нас сейчас очень выручите. Хотите помочь героическому контрразведчику? — Конечно. — Все, что угодно, товарищ лейтенант. Девушка расставила окончательно, глядя на меня влюбленными глазами. — Тут такое дело, Варя. Командование поручило срочно передать пакет московской комиссии тем проверяющим из гукр смерш что приехали несколько дней назад. А капитан Котов замотался, адрес мне дать забыл. Возвращаться к нему, сами понимаете, опасаюсь. Он сегодня злой, да и занят сильно. Не подскажете по секрету, куда вы их поселили? Два майора и полковник. Товарищ лейтенант, Варя замялась, не положено, сами знаете, но вам скажу, она проворно зашуршала картотекой, перебирая плотные карточки. Так, комиссия из Москвы? Ага, вот они, улица Садовая, дом 14, это в красной зоне, крепкий кирпичный дом, бывший поповский. Там тихо, хорошо и часовой на улице есть. Садовая, 14. Спасибо, Варенька, вы меня спасли. Я подмигнул девчонке. Развернулся и быстро вышел из кабинета, пока она не начала задавать вопросы. Все. Время, место, диспозиция врага известны. Дело осталось за малым. Каким-то удивительным образом к вечеру избавиться от компании Карасева и Котова. — Но, кажется, у меня есть план.